Хаджимурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков. Казаков всех внухи было полусотня, из которой разобраны были по начальству человек 10. Остальных же, если их посылать, как было приказано, по 10 человек, приходилось бы наряжать через день. И потому в первый день послали 10 казаков, а потом решили посылать по пять человек, прося Хаджимурата не брать с собой всех своих нукеров. Но 25 апреля Хаджимурат выехал на прогулку со всеми пятью. В то время как Хаджимурат садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все пять нукеров собирались ехать с Хаджимуратом и сказал ему, что ему не позволяется брать с собой всех. Но Хаджимурат как будто не слыхал, тронул лошадь и воинский начальник не стал настаивать.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 — Слушаю, Ваше благородие, — ответил Назаров и, поднимаясь на стременах, тронул рысью, придерживая за плечом винтовку своего доброго, крупного, рыжего, горбоносого мерина. Четыре казака ехали за ним. Ферапонтов, длинный, худой, первый воры добытчик, тот самый, который продал порох Гамзале. Игнатов, отслуживающий срок, немолодой человек, здоровый мужик, хваставшийся своей силой.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 Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе. — А я на своем перегоню, сказал Назаров. Как же перегонишь, сказал Феропонтов. Хаджи Мурат все прибавлял ходы. Эй, кунак, нельзя так! Потише, прокричал Назаров, догоняя Хаджи Мурата. Хаджи Мурат оглянулся и, ничего не сказав, продолжал ехать тем же проездом, не уменьшая ходы. Смотри, задумали что черти, сказал Игнатов. Вишь, лупит. Так прошли сверсту по направлению к горам. «Я говорю, нельзя!» – закричал опять Назаров. Хаджимурат мурат не отвечал и не оглядывался, только еще прибавлял хода и с проезда перешел скок. «Врешь, не уйдешь!» – крикнул Назаров, задетый за живое. Он ударил плетью своего крупного рыжего мерина и, привстав на стременах и нагнувшись вперед, пустил его во весь мах за Хаджи-Муратом.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 Рисовое поле, через которое надо было ехать, как это всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в трясину, в которой выше бабки вязли лошади. Хаджи Мурат и нукеры брали направо, налево, думая, что найдут более сухое место, но то поле, на которое они попали, было все равномерно залито и теперь пропитано водою. Лошади с звуком хлопанья пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались. Так они бились так долго, что начало смеркаться, они все еще не доехали до реки. Влево был островок с распустившимися листиками кустов, и Хаджимурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи. Въехав в кусты, хаджимурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться. Сами же поели взятого с собой хлеба и сыра. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы, и ночь была темная. Соловьев нухи было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока хаджимурат своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь.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 Гаджи Ага, так же как Карганов, начал с того, что закричал Хаджи Мурату, чтобы он сдавался, но так же, как и в первый раз, Хаджи Мурат ответил выстрелом. «В шашке, ребята!» — крикнул Гаджи Ага, выхватив свою, и послышались сотни голосов людей с визгом, бросившихся в кусты. Милиционеры вбежали в кусты, но из-за завала затрещало один за другим несколько выстрелов. Человека три упало, и нападавшие остановились. И на пушке кустов тоже стали стрелять. Они стреляли и вместе с тем понемногу приближались к завалу, перебегая от куста к кусту. Некоторые успевали перебегать, некоторые же попадали под пули Хаджимурата и его людей. Хаджимурат бил без промаха. Точно так же редко выпускал выстрел даром гамзала и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали.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 Хаджимурат взглянул на него. Бараньи прекрасные глаза пристально и серьезно смотрели на Хаджимурата. Рот с выдающейся, как у детей, верхней губой дергался, не раскрываясь. Хаджимурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Ханефи нагнулся над убитым алдаром и стал быстро выбирать нерасстрелянные заряды из его черкески. Курбан между тем все пел, медленно заряжая и целясь.